Часть третья «Не присягнуть, не сказать этого не могу. Не смотрела. Меня взволновало ее лицо. А каково ваше мнение об Эрте Страге?» Мирна Пейсон медленно покачала головой. «Не хотите отвечать?» «Да нет, не в этом дело. Он какой-то неясный. Что-то звучит фальшиво, — подсказал Мейсон». Даже не это. В его жизни есть что-то такое, чего он сам боится. Какая-то чёрная глава. На каком основании вы это заключаете? Стоит взглянуть, как он всегда насторожон, как следит за собой, а его сестра за ним. У обоих какая-то тайна. Не знаю. Такое ощущение. Да вы просто пролецательница. Чёрт меня знает. Язык развязался. И знаете почему? Но потому что я очень хочу помочь миссис Хардисти, как и всем другим женщинам, которые ещё не понимают, как важно суметь вовремя повернуться лицом к будущему, пока оно у тебя ещё есть. Время летит. Я в ужасе была уже в 30 лет, думала, это так далеко, а уж в 40 умело скрываешь свои чувства, чтобы не вызвать обидного смеха. Но и в эти годы чувствуешь себя в полном, слышите, в полном расцвете сил. А время показывает тебе дулю. А как сорокалетние мужчины смотрят на сорокалетнюю женщину? Никак. Они ведь тоже считают себя в расцвете и обхаживают девчонок. Ну а что вы скажете про мужчину лет под 60? Миссис Пейсон потянулась за сигаретой и засмеялась. Вот тут вы попали в самую точку. Глава 10. Делла Стридж дала Перри Мейсону в холле отеля. "Я умираю от голода", первым делом заявила она. "Что мы предпримем? Будем насыщаться?" ответил Мейсон. "Браво. Здесь, кстати, Пол Дрейк. Где? Наверху. Они дали ему номер рядом с вашим. Даже есть дверь между ними. Уверяю, ресторан гостиницы славится своей кухней. Поедим на славу. При одном условии. Да? При каком же? Если Джек Хардисти был убит вчера до 7 часов вечера, но ведь это именно то время, когда Милисон была в горах. Вам не хочется, чтобы преступление было совершено в её отсутствие. Ничего не могу поделать, если это произошло при ней. мы спокойно можем пообедать. Если же его убили позже, нам предстоит еще куча разных дел. Например, прежде всего придется заняться человеком, к которому обратилась Миллисент в минуту отчаяния, которому она бесконечно доверяет и который совсем недавно поставил две новенькие покрышки на свою машину. Кто это, вы знаете? Домашний врач Блейнов. Подумав, Делла кивнула. «Логично. То-то же. Позвони Винсенту Блейну и самым непринужденным тоном скажи. Нам нужна справка о том, что последнее время Миллисон находилась в состоянии крайнего нервного возбуждения. И спроси, какой врач мог бы выдать такую справку. И потом запиши имя врача и поднимайся к Полу Дрейку. Вечерние газеты есть?» В них ничего, кроме краткого описания убийства. All right. Иди, звони. Я буду у пола. А откуда мне лучше позвонить? Из холла. Здесь автомат, а телефонистка коммутатора отеля может отличаться повышенным любопытством. Когда Мейсон прошёл через свой номер в соседнее помещение, Дрейк заканчивал бриться. Бритва перестала жужжать. "Хелло, Перес", сказал детектив, соединяя бритву и протирая лицо лосьоном. "Что нового? За новым я пришёл к тебе". Дрейк надел рубашку и начал завязывать галстук. "Ну", поторопил Мессин. Дрейк не сразу ответил, поглощённый выравниванием узла галстука. Его наружность совершенно не соответствовала представлению о внешности преуспевающего детектива. На его физиономии было написано такое безразличие ко всему и ко всем, что никому и в голову не приходило, что его глаза все подмечают, а мысль работает с ошеломляющей быстротой и четкостью. «Ты мне очень помог, наконец, с чувством», — сказал он. «Ну да», — удивился Мэйсон. «В смысле Миллисон?» «Интересно. Ты поручил мне ее разыскать, предупредив, как это будет трудно». Я узнал, что она якобы находится у себя, но что это крючок для полиции? Тогда целая компания ребят пустилась по следу, хватит сказал Мейсон. Я сам был одурачен их уже полицией. Дрейк с удивлением посмотрел на него. Так это не ловушка для шерифа? Мейсон коротко усмехнулся. Я здорово обиделся, знаешь? Её разыскивает чёрт, знает где. А она спокойно нежится в постельке, и горничная или экономка вежливо сообщает по телефону. Ее, мол, не велено беспокоить. Так оно и было со вздохом, подтвердил Мэйсон. Ладно, Пол. Ты часто обижался по другому поводу. Я, мол, задаю тебе немыслимые задачи. Это задание было простейшим. Тебе только надо было позвонить к ним. Знаешь, от таких простейших я могу свихнуться. Потерпишь? А что ещё? По-моему, я заинтересовал шерифа из округа Керия. Он не прочь увидеть своё имя в газетах. Но пока только заинтересовался и насторожился. Ему хотелось бы сенсации в плане женщина-тигр, белая вспышка, змеиный взгляд, но я ничего такого не могу ему гарантировать. Просто подумал, а что если в этом разрезе использовать загадку закопанных часов? На такую подливку прокуроры газеты округа могут клюнуть. Посмотрим, что можно будет им предложить. Ведь кроме подливки должен быть и гарнир, не говоря уже об основном блюде. Когда совершено убийство? На это у меня брошен человек, скоро будем знать. Патолого-анатом уже должен был дать заключение. Не дает. Во всяком случае, держит в секрете. Там, как видно, что-то не сходится. Мейсон задумчиво размял сигарету. Вижу, Пэри, перспективы не очень радужные. Так и есть. Что хорошего в деле, в котором не всё сходится? Сколько адвокатов вляпывалось. В последнюю минуту всплывало что-то непредвиденное. Вся защита летела к чертям, а подзащитный болтался на веселеце. Для того, чтобы лучше думалось. Пол попытался принять свою излюбленную позу, перекинув ноги через один подлокотник и уткнув затылок в другой. Но гостиничные кресла для этого меньше всего подходили. Пол начал крутиться и так, и этак, а закончил классической позой Мефистофеля, подперев кулаком подбородок. Наплюёт прокурор на эти закопанные часы. Какая связь с преступлением, если они даже были? У меня пол есть теория насчёт этих самых часов. Валяй, дай мне такую версию, чтобы она выдержала первую минуту, а остальное я беру на себя. Ты когда-нибудь слышал о звёздном времени? Это ещё какое? То, что вычисляется по звёздам. Разыгрываешь меня? Нет. А чем это чёртово звёздное время отличается от обычного по солнцу? Лекции читать не буду. «У астрономов имеются специальные часы, которые уходят за сутки на 4 минуты вперед. Вот они и показывают звездное время». «Ну я не астроном и ничего не понимаю. Давай ближе к делу». Астрономы, используя звездное время, знают положение каждой звезды в любой момент времени. «Верю на слово. Мы не в школе. Рассказывай дальше». «Таким образом они и находят светило. При помощи телескопа, конечно». Ну что ж, у каждого своя манера зарабатывать деньги, а у нас другая. Вот и я даю пищу для газет, а это даёт нам деньги. Как ты не чувствуешь потенциальные возможности звёздных заголовков? Ага, значит, ты полагаешь, что часы показывали звёздное время. А на каком основании? Тем более они, как ты знаешь, отставали на 25 минут и никуда не спешили. Маесенс несходительно улыбнулся. "Спешили, пол. Ведь все наши часы в связи с войной переведены на целый час, и получается, что те часы, которые по военному времени отстают на 25 минут, по солнечным спешат. Тут есть над чем поломать голову. Убийство со страномией такого я не помню. Прокурор любого округа ухватится руками и ногами. А главное, Это поможет нам волынить, спокойно собирая данные. За дверью раздался голос Деллы. Вы там прилично выглядите. Но насколько это в наших силах? Входи. Девушка вошла, состроила дружескую гримасу Полу и протянула Мейсону сложенный листок бумаги. Пол Дрейк, внимательно изучая противоположный угол комнаты, сказал ни к кому не обращаясь: "Законченная юридическая подготовка". «Ты поручил ей раздобыть какие-то сведения?» «Зная, что ты будешь не один, она предусмотрительно записала их». Мэйсон расхохотался. «Делла просто не хочет сбивать тебя с пути самостоятельных умозаключений». На листке стояло одно имя. «Доктор Джефферсон Мэйком Роксбери». Пол в это время говорил. «Я знаю, Хардисти запускал свои лапы в банк тесте. Все это знают, а ты не собираешься мне сообщить об этом». Зазвонил телефон. «Это кто-нибудь из моих ребят», — сказал Пол и длинной рукой взял трубку, не вставая. «Хэлло?» Слушая невнятное для собеседников бормотание, лицо его превратилось в совершенно деревянную маску. Наконец он спросил. «Ты уверен?» И, очевидно, выслушав заверение, заключил. «Сиди, где сидишь. Обмозгуй и позвони». Положив трубку, детектив сказал. «Хэлло». Смерть наступила позже 7 часов вечера, где-то около 9. Мейсон, засунув руку в карман, долго изучал рисунок обоев, потом спросил: "В теле нашли пулю?" Вопрос был так внезапен, что даже деревянное лицо Пола дрогнуло выдох изумления. "А откуда у тебя такие мысли?" "Ну это так." Именно это и поставило всех в тупик. И задержали рапорт, проверяли данные вскрытия. Всё сходилось, но пули в теле не обнаружили, хотя ранения нельзя отнести к типично сквозным. "Похоже, что ты ожидал этого", чем похоже добродушно проворчал Мейсен, тем, что я не ахаю. "Ох, заткнись", тоже добродушно сказал Пол. "Кого ты хочешь провести? Что я тебя не знаю? Пори, держу, ты это предвидел". "Пори, на что угодно". Чего стоит один твой вопрос о пуле? Вопрос как вопрос? Что-то ты раньше не задавал таких вопросов ни при одном убийстве. Майсс со скромностью промолчал. Так или иначе это выводит Мелисенте из игры, заявил Пол. Что выводит? Её уже не было там. Нет, Пол, ещё больше запутывает. Очень сожалею, но вам придётся пообедать вдвоём. Отнесите ресторан на счёт служебных расходов. Иногда, Пэри, у тебя появляются светлые мысли. Шеф нелогичен, сказала Аделла. Обещал пообедать, если выяснится, что Хардисти убьёт до 7 часов. Сама жизнь нелогична. Но вы знаете, где меня найти, если я вам понадоблюсь, спросила Аделла. Знаю. Где? Мейсон только улыбнулся. Ясно, сказала Аделла. А мне ничего не ясно, буркнул Пол. «Не имеет значения», – успокоила Делла, положив пальчики на его плечо. «Пока мы идем обедать, о чем я давно мечтаю, скажи, Пол, коктейль входит в твое меню?» «В достаточном количестве, если это входит в служебные расходы». «А на десерт вот что предложил Мэйсон, доставая из кармана осколок стекла». «Очень мило. Что это?» «Кусочек стекла от очков, Пол». «Ну и что в нем особенного?» Узнай сам, за это ты получаешь обеды и коктейли. Глава 11. Центральная улица Роксбери казалась необычайно таинственной с её померкшими неоновыми вывесками и затемнёнными фонарями. В неярком и неверном свете которых прохожие казались нереальными. Пэрри Мейсон ехал очень медленно, считая перекрёстки, чтобы не пропустить нужную улицу. Наконец он круто повернул направо, проехал ещё полтора квартала и остановился перед белым домом с красной черепицей, выстроенным с явными претензиями. Вывеска Доктор Джефферсон Мейком, она тоже была еле видна и освещена тусклым фонарём над входом. Мейсон поднялся на крыльцо и нажал кнопку. Женщина средних лет, коренастая и хмурая, открыла дверь и сразу же заявила: Приём с 9 до 10 часов. Я пришёл по срочному и личному делу. У вас есть карточка? Мейсон пожал плечами. Передайте на словах Пэри Мейсон, адвокат. Обождите минуту, сказала суровая женщина и громко хлопнула дверью, выражая доступными ей средствами своё неодобрение. Прошло гораздо больше одной минуты. Наконец адвокат услышал приближающиеся шаги. Нет, женщина не спешила. Медленно раскрыв дверь и встав в прежнюю позу, она без всякого выражения сказала «Доктор вас примет». Женщина медленно пошла по коридору, словно приглашая следовать за ней. Вскоре они оказались в небольшой комнате с книжными стеллажами. В центре ее, в глубоком кожаном кресле, сидел доктор Джефферсон Мэйком. «Добрый вечер», – тихо сказал он. «Присядьте». Простите, что не встаю вам навстречу. Восстанавливая здоровье других, губишь своё. Если бы кто-то из моих пациентов вёл такую жизнь, как веду я, пришлось бы сказать ему, что он совершает самоубийство. Пытаюсь отдыхать, полностью отключаясь от всего после каждого приёма пищи. Извините за лишние разговоры, слушаю вас. Изложите своё дело. Только покороче. И не огорчайтесь, если никак не отреагирую. Я вырабатываю в себе способность расслабляться и не обращать внимания на внешние раздражители. Выслушав такое вступление, Мейсон спокойно сказал: "Да расслабляйтесь себе на здоровье и сколько угодно. А мне просто ответьте. Провели ли у вас вместе с Хардисти всю ночь или только часть ночи?" Доктор Мейком подскочил в кресле. Да такое? Что вы сказали? Не поддавайтесь внешним раздражителям, изрёк Мейсон, с любопытством разглядывая фигуру доктора, крепкую и мускулистую фигуру человека лет под 50, с твёрдым взглядом и решительно без единого признака усталости. Эта наглость задавать такие вопросы. Могу извиниться, но вы можете ответить? Маго, разумеется, но я не вижу основания отвечать. Она арестована, кратко пояснил адвокат. Мелисонт арестована? Значит, власти предполагают... Господи, ну это же черт знает, что такое! Вот именно. И вы ничего не знали? Конечно, не знал. Не мог и подумать, что полиция настолько глупа. Имеются улики, правда, косвенные. Значит, их неверно истолковывают. Доктор уже бегал по кабинету. Мейсон глазами указал ему на кресло. Мне будет удобнее, если вы сядете. Расслабите тели нет, это как хотите, но сядьте. Доктор Мейком сел в напряжённой позе. Всё исходило из того, что Хардисти погиб ещё до наступления сумерек. Но вот недавно получено другое заключение. Оно было задержано, так как проводилось дополнительное вскрытие по другим причинам. Доктор энергично потёр шею. «Могу ли я узнать окончательный вывод?» «Смерть между семью и девятью вечера. Ближе к девяти». «В таком случае Мелисанд не причастна». «Почему же?» «На она была...» «Ну ведь в это время она была уже дома, не так ли?» «Откуда вам это известно?» Мистер Мейком сразу насторожился. «Я могу предполагать, и я только спросил. А когда вы там были?» Где? В хижине мистера Блейна. То есть, когда я ездил в горы, ну, скажем так. Доктор заговорил с лёгкой насмешкой. Боюсь, я не сразу оценил ваши связи с этим делом, мистер Мейсон. Я знаю вас. Рад был бы познакомиться поближе в более благоприятной обстановке. Сейчас же я боюсь, что вы пошли по неверному пути. Я не профант в психологии и знаю методы перекрёстного допроса. Когда человеку задают внезапные, ставящие его в тупик вопросы, Мейсон равнодушно прервал его. Я мог и ошибиться. Рад слышать. Проверите, ошибился или нет, можно очень просто. Как же? По покрышкам вашей машины. Не понимаю. Чего же тут не понимать? Возле горного домика мистера Блейна остались чёткие следы протекторов. Представитель Лос-Анджелеса, естественно, сочли их следами колёс машины местной полиции, а местная полиция пока ещё не догадалась проверить другие следы. А что же в тех других следах особенного? Это были следы совершенно новеньких покрышек. Ну Но и что? Боюсь, доктор, вы не учитываете нынешнего дефицита на автомобильные покрышки, сказал Мейсон, улыбаясь. Годовые военные нормы и всё такое? Боюсь, я не понимаю. Вы всё давно понимаете, доктор. Легко выяснить, кто мог себе позволить такую роскошь. Сразу две новые покрышки на задние колёса это видно по следам. Талоны на покрышки выдаются не каждому, и сопровождается это конетелейю. Вы должны заполнить карточку, получить резолюцию, расписаться затем в магазинной книге, и всё это привело вас ко мне? Ну а куда же ещё? Доктор решительно выпрямился. Надеюсь, вы понимаете, какое чудовищное обвинение предъявляете мне. Пока никакого, но предъявлю через минуту, если вы не перестанете питлять как заяц. Честное слово, я нахожу это невыносимым. Я тоже. Меня удивляет ваша позиция. Я стараюсь помочь своей клиентке. Кто она, позвольте узнать? Извольте, Мелиссан Хардисти. Она вас наняла? Её отец. Вы сказали, её обвиняют? Так точно, в убийстве. Не могу поверить, что это серьёзно. Мейсон нетерпеливо взглянул на часы. Доктор, у вас в 9 часов начинается приём. Времени нет. Я действую на премииг. Узнав о покрышках, я сделал вывод. Будьте уверены, рано или поздно, неповоротливая полиция проделает ту же работу. Я просто их немного опередил. Всё равно вас найдут. Доктор нервно заёрзал в кресле. Могу ли я рассчитывать, что всё сказанное мною останется между нами? Нет, не можете. Значит, вы обнародуете? Возможно. Мне показалось, вы представляете интересы Милиссент, верно? Но тогда как же? Да, так. Я представляю её одну, а больше никого. То, что она заявит мне, останется между нами. А что мне скажете вы, я использую в её интересах? Если у неё будет талия без, скажем, от 7 вечера до полуночи, избавит ли её это от подозрений? Доктор Мейком умолк в нерешительности. Давайте же поторопил его адвокат. Я, я хотел бы рассказать вам небольшую историю, Мейсон вздохнул. Я предпочёл бы простой ответ на простой вопрос. Но если всё не так просто, были же ступеньки, по которым всё это вышло на свет. Сначала расскажите, что именно вышло, а потом уже можно и по ступенькам пройтись. Нет, Я так не могу. Я только по-своему или никак. Майсон нетерпеливо посмотрел на часы. Я буду предельно краток, заверил доктор. Ведь вы тоже своего рода врач, а врач обязан знать о своём пациенте всё: его эмоциональную природу, проблемы, духовный кризис и что 2жды 2=4, два, в тон ему сказал Майсон. Допустим, я в этом разбираюсь. Переходите к миссис Хардисти. Как только я начал лечить её, мне стало ясно, её что-то мучает, в ней нет психической гармонии, как всегда заподозрил семейные неполадки. Вы о них расспрашивали? Не сразу, нужно было завоевать доверие. Но потом узнали, что именно такое не разглашается, мистер Майсен. Но ну тогда зачем песню завели? Чтобы вы поняли, я знаю мистес Хардисти лучше, чем вы предполагаете. Не обманывайтесь, доктор. Адвокат сильнее врача. Он просто лучше подготовлен для того, чтобы разбираться в психике клиента, лучше оснащён. Конечно, вы не согласитесь, но меня это нисколько не трогает. «Ведь я даже не имел возможности поговорить с миссис Хардисти. Зато хорошо вижу, как вы ходите вокруг да около, пытаетесь произвести на меня впечатление и рассказать только то, что найдете нужным, а остальное утаить. Продолжайте. Почему-то я думаю, что в конце концов мы достигнем взаимопонимания». Мэйсон замолчал и закурил. «Профессиональные навыки доктора Мэйка мы заявляли свои права». Он постепенно доказывал адвокату, как безгранично доверяет ему Милиссент, ведь он знал её ещё девушкой, когда всё её внимание было поглощено работой и карьерой. Он следил за ней, видел, как росла её неудовлетворённость, как ей хотелось стать сексуально привлекательной, а поклонники отдавали дань только её уму и прочим добродетелям. Когда появился Хардисти, всё стало по-другому. Он понял, Добиться успеха можно, если пробудит в мелисен чувственность и не просчитался. Теперь уже Мейсон не прерывал доктора, покуривая с самым незаинтересованным видом, даже не пытаясь быть вежливым слушателем. Это обескураживало доктора. Нахмурившись, он сказал: "Ну да, ваш же пригласил её отец, следовательно, он вас проинформировал." Дальнейший рассказ доктора звучал несколько живее. Я не сомневался, замужество приведёт девушку к кризису, именно замужество с таким типом. Она по-настоящему несчастна, держала её только чувство гордости. Мой сын скучающе молчал. И это вам известно. Ну ладно, переходим к последним дням, вернее часам. Вчера Мелиссаnt явилась на приём. Я забеспокоился, всё ли в порядке, и выяснил, что она уехала в горы, где должен находиться её муж. Я испугался, как бы не вышла нежелательная сцена между супругами, а это свело бы на нет мои усилия. И что вы сделали? Отправился за ней. Когда? Я предпочёл бы свою последовательность изложения, мистер Майсон. Право на коррективу за вами. Доктор кисло улыбнулся. Ладно, кратко проговорил Мейсен. Всё бы ничего, но мало времени. Вам хочется изложить историю в таком виде, в каком вы её отработали? Хотите убедиться в её непробиваемости? Забавное желание, будь по-вашему. Я не отрабатывал истории. Если я колеблюсь, то лишь потому, что боюсь причинить вред миссис Хардисти. Предоставьте её моим заботам. Я её адвокат. Валяйте дальше. В поисках ее я поехал в горный домик. Нашли? Только не там. Нашел уже в Конвейле, где она ехала следом за машиной своей сестры. Доктор умолк. Глаза его торжествующе поблескивали, все было так стройно. Дальше? Дальше вам должно быть понятно. Я видел, что она близка к обмороку. Перехватил ее машину, чтобы отправить пациентку к себе». Я держал её примерно до 10:00 вечера, пока она не начала реагировать на препараты, а затем отвёз к отцу, где сделал ей натворный укол и велел никому её не беспокоить. Теперь всё? Мейсон потянулся. Вы чуть не усыпили меня. Но теперь вам ясно? Она была у меня. Я сама лично сделал ей укол, после чего она проспала полсуток. Закончили? спросил Мейсон. Да. Прелестно. Теперь начнём перепроверку. Пожалуйста. Значит, вы отправились в горный домик защищать свою пациентку от нежелательных эмоций и расстройств. В основном так. Как всякий профан, вы вольно обращаетесь с терминологией, но суть дела уловили. О'кей. Обнаружили Мелиссан только в конвоеле. Да. Когда? Э-э, дайте сообразить. Люди не смотрят по минутам на часы, как полагают юристы, которым подавай время по минутам. Чувство времени свойственно всем людям: утро, день, вечер. Но это было после 6 вечера, ближе к 7, или в 7. Спорить не буду, не знаю, но не раньше 6. Вряд ли. Как вы узнали, что Мелиссан отправилась в домик? «Не могу об этом говорить, это было бы неэтично. По отношению к кому?» «Зачем вы спрашиваете? Есть этика, понятие растяжимое. От кого-нибудь из своих пациентов получили эти сведения?» Доктор задумался, на мгновение глаза его блеснули. «Да, от пациента, его я не назову. Бог с ним. Вы сообразили, что миссис Хардести что-то угрожает? Нужно говорить точнее. А какой угрозе вы думаете? Я думаю, вы решили, что вашей пациентке вредно быть в домике. Можно и так сказать. Мейсн располагающе улыбнулся. Тогда скажите, за каким чёртом вы увезли её обратно в домик, найдя в Конвейле? Доктор долго моргал. Я этого не говорил. Нет, конечно, это я говорю. Сомневаюсь, что к таким выводам можно прийти на основании сказанного. А я почти и не слушал, что вы мне тут выбалтывали. Протекторы вашей машины, эти новенькие покрышки, отпечатавшиеся у горного домика, красноречивее вас. Нельзя доказать, чья была машина. Вы её не видели. Мейсон устало потянулся. Так вы возили в домик Милисент или не возили? Я не обязан отвечать. Вы даже не обязаны со мной говорить, но полиция спросит то же самое, и уж ей-то вы ответите. Полиции не будет до меня никакого дела. Хм, шанс один на 1000. Посмотрим. Пока мы видим дно. Почему-то вы не желаете отвечать. А молчание говорит против вас. Хватит. Пожалуй, хватит. Выводов у меня больше, чем достаточно. Благодарю вас. Доктор нервно поглаживал подбородок. Рука его подрагивала. "Вы правы, я возил туда милессент, но это один из пунктов врачебной программы, которую я выработал для неё. И мне думается, если я заявлю об этом, ни один полицейский чиновник не сумеет понять, в чём именно состояла моя система и почему я поступил так, а не иначе". Сильно сомневаюсь, чтобы ваши медицинские полномочия были столь велики. Но пока остановимся на вашей версии. Вы ведь домашний врач Блейнов? Да. И как таковое делаете подобное заявление? Разумеется. И давно вы любите Милисанд Блейн? Доктор терапела выпочил глаза. Мне думается, всему есть предел, пробормотал он, предполагать такое. Но ведь вы её любите? Это вас не касается. Ошибаетесь. Это крайне важно, доктор. Ошибаетесь, да. Вы отработали историю, которая может показаться правдоподобной в том случае, если вы только врач. Если же с ролью врача переплетается роль любовника, доказывать свой медицинский авторитет затруднительно. Не вам решать с достоинством произнёс доктор. All right. Давайте попробуем разобрать вашу историю. Вы сделали месте схардисти укол, после которого она сразу уснула. Да. Через сколько времени снотворное начинает действовать? Минут через 10. В доме вас не видели? Я сделал ей укол в машине. Как врач или как любовник? Мистер Мейсон, буду крайне признателен. Вы можете не отвечать, но зачем так кипетьте? Потому что вопрос скорбителен только поэтому. Ладно. Сколько вы практикуете? Свое же 20 лет. За эти годы случалось ли вам при подобных обстоятельствах делать уколы своим пациентам? Что вы имеете в виду? Вы прекрасно понимаете. Врач входит в дом, дожидается, пока больная ляжет в постель, делает укол. Ждёт, пока препарат подействует, даёт инструкции и уходит. Глаза доктора забегали. Вы же чуть ли не тайком где-то в машине делаете укол и отправляете наркотизированную одну, наказав ей, чтобы её никто не беспокоил. Ни в какие ворота не лезет. Я считал в тех условиях это самое правильное. Я не собираюсь обсуждать те симптомы, которые меня к этому вынудили. «Все равно вы не поймете». «Допустим. Может, и мистер Блейн чего-то не понимал, не одобряя вашего присутствия в доме». «С чего вы взяли?» «Но ведь почему-то вы не вошли в дом. Он не доверял вам как специалисту». «Не думаю». «Значит, его не устраивала ваша близость с его дочерью». «Я предпочитаю в это не вдаваться». «Хорошо, не будем». Но скажите, не могла ли Милисен притвориться сонной, а потом выпить чашку чёрного кофе или просто принять кофеин? Нет, ни в коем случае. Снотворное сильное. Хорошо. Видите сами, доктор, в вашей стройной истории столько прорех, и так всё хромает, что вы уже сейчас потеете, хотя я не задал вам и десятой доли тех вопросов, на которые бы вам следовало ответить. Не верите мне? «Ваши рассказы неубедительны и противоречивы, и, поверьте мне, как практику, все развалится при первом же хорошем натиске. Вы никогда не сможете членораздельно объяснить, какого черта понеслись с Миллисон в домик, и зачем вам приспичило делать ей укол в машине?» «А я и не обязан разъяснять. Мне, возможно, это уже на ваш вкус, но кое-кому придется». Так что, если всё это состряпано для защиты Милисенд, то надо пересмотреть рецепт. Что заставляет вас предполагать, что я что-то такое выдумываю для её защиты? Но не из любви же к искусству. Вывод сделать вовсе не сложно. Вы встретились с Милисенд и возвратились с ней в горную хижину, так как знали, что там Хардисти. Видимо, вы решили сделать ему какое-то предложение. Не знаю, Затем он был убит из пистолета или ею, или вами. Позднее вы извлекли пулю, чтобы, как говорится, труднее было отгадать. Что за абсурд? Бывает. Ладно, подойдем к делу с другой стороны. Миллисон была там одна. Ссорилась с мужем, требовала, чтобы он вернул украденную отца деньги, грозила оружием. Они боролись, пистолет выстрелил. Хардисто был ранен. в панике Мелиссант побежала к дороге, где её нашла Адель. Пистолет спрятали или выбросили? Сёстры уложили раненого в постель, а затем Мелиссант вызвала вас. Вы примчались на помощь, но Хардисти уже умер. Тогда вы извлекли пулю. Роль Адели мне неясна, но вы категорически собирались отрицать своё участие в этом деле. И если бы не ваши новенькие покрышки. Вот так-то. Послышался стук в дверь. Вошла служанка. Прошу прощения, доктор, но какие-то господа настоятельно хотят вас видеть. Как их там, Джеймсон и Магир. У них к вам вопросы. Майсонса чувственно вздохнул. Ну вот вам, пожалуйста. Они оказались даже проворнее, чем я думал. Помощник шерифа и представитель местной прокуратуры уже на пороге. А теперь послушайте моего совета. Если пули действительно выпущены на Милисент нечаянно в самозащите, в отчаянии, вам самое пора об этом заявить. А я уж постараюсь, чтобы она легко отделалась. Если же будете придерживаться своей дурацкой тактики, вместе с харддистией, обвинят в убийстве первой степени, доктор гордо произнёс. Я не боюсь закона. А это постоянная беда с вами, врачами. Знаете, какую диету прописать больному, когда ему поставить клизму? Поэтому считаете себя умнее всех и во всём. А вот адвокату никогда бы не пришло в голову диагностировать аппендицит и тем более браться его удалять. Вы же совершенно бесмитешно берётесь защищать человека, обвиняемого в самом страшном преступлении. «И думаете своим дилетантством спасти его от виселицы?» Доктор Мэйком ответил с холодным спокойствием профессора. «Мне нечего менять в той истории, которую я рассказал, Мэйсон. Мэйбл, введите джентльменов!» «Стойте, Мэйбл!» — успел крикнуть адвокат, пока она еще не ушла. «Войдите сюда и прикройте за собой дверь!» Служанка нехотя подчинилась. «Не будьте безумным до такой степени», — попросил адвокат Мэйкома. «Если эти двое увидят меня здесь, они сотрут вас в порошок. Решат, что мы все в сговоре и не поверят ни одному вашему слову. Отсюда есть запасной выход?» «Эс-кабинета нет». «Где они дожидаются, Мэйбл?» «В холле, сэр, и, похоже, не станут долго ждать. Скажите им, Мэйбл, что у доктора больной, которому он оказывает первую помощь». Как только наложит повязку, сразу их примет, приказал Мейсон. "Выполняйте", Майбл подтвердил доктор. Служанка ушла. "Забинтуйте мне голову, доктор, да не жалейте бинтов. Оставьте одни глаза, чтобы я видел, куда иду. На руку тоже сделайте мне марлевую петлю и не пожалейте какой-нибудь особо пахучей гадости, чтобы им не хотелось и носа повернуть в мою сторону". Доктор принялся за дело. Его руки двигались быстро и уверенно, заматывая голову адвоката. Он добавил липкого пластыря и побрызгал чем-то вроде йодоформа. То же самое проделалось с рукой. Всё готово? вполне сказал доктор. All right. Предупреждаю в последний раз. Не переоценивайте свои силы. Это опытные специалисты. Не беспокойтесь обо мне. Кроме клизмы, врачи учат ещё и не терять головы в критических случаях. Он распахнул двери и крикнул: "Майбл, пригласите джентльменов и выпустите больного". Согнувшись, чтобы изменить фигуру, Мейсон вышел в коридор. Оба офицера уже двигались навстречу, прижавшись к стене, чтобы не задеть больного. На сцене действительно отвернули. Мейсон услышал густой баритон доктора: "Добрый вечер. Чем могу быть полезен?" Мейбл распахнула дверь перед Мейсоном. Прощаясь с ней, он поклонился. Спокойной ночи. Женщина не ответила, но с такой силой и яростью хлопнула дверью, что зазвенели стёкла. Глава 12. Пол Дрейк дожидался в холле отеля. Мы нашли её, Пери, Адель Блейн. Где она была? Вот именно, что была. Потом мы её снова потеряли. Опряталась она в отеле Сант-Бенедито в Лос-Анджелесе. Каким образом вы её потеряли? Послушай, как мы её нашли. Ну, примерно знаю, как ищут. Под каким именем она зарегистрировалась? Под именем Марты Стивенс. Что-то знакомое. Ага, это же экономка Блейна. Чего ради Адель взяла имя старушки? Не знаю. Только эта Марта далеко не старушка, и в прекрасных отношениях с дочками Блейна и с ним самим. Она иму делает уколы. Что за уколы? Инсулина. Блен диабетик? Угу. Колится утром и вечером. Мог бы и сам, но понимаешь, неудобно. К этому делу приставлена Марта. Она ведь сестра? Нет, Милисон была медсестрой, наверное, она и научила Марту делать уколы. «Что у тебя нового?» «В огонь льется масло». «То есть?» «На бумажке, которую дала мне Делла, было имя врача Мэйкома из Роксбери. Это домашний врач Блэйнов». От досады на самого себя Дрейк прищелкнул языком. «Мне бы следовало об этом подумать. А что навело тебя на след? Следы новых покрышек около горной хижины. Их только слепой не увидит. Машина доктора». «Ну и что он?» «Спокойный и компетентный врач, влюбленный в свою пациентку. Это бывает сплошь и рядом. В Миллисанд? А то в кого? Наверняка знает больше, чем намерен сказать. Эти врачи доки по части хранения тайн. Только не всегда понимают, когда это нужно, а когда опасно. Есть предположение, что он был с Миллисанд в домике. Информация была настолько неожиданной, что Дрейк присвистнул». Говорит, по встречал её, когда она ехала следом за Аделией в конвоеле. С того момента он начинает путать и врать. Впрочем, где он её встретил, можно проверить свидетельскими показаниями. И тогда, боюсь, она позвала его в домик уже после убийства, и он помогал заметать следы. Только о следах своей машины он не подумал. Боюсь, Милиссент вызвала его письменно, а записка не уничтожена. Может, не хотела довериться телефону. Записку могла передать Марта. «Ох, идиоты!» «Кстати, где Делла?» «Совсем не кстати, сразу после идиотов. Наверху!» «Кстати, потому что мне иногда необходимо отдыхать от идиотов!» Мэйсон вызвал Деллу по внутреннему телефону. «Только вернулся и снова уезжаю. А Дель Блейн не подавала вестей?» «Нет. Сиди у телефона. А позвонит, не вели высовывать носа, пока не поговорит со мной». В этой истории появился ещё один аспект, довольно непривлекательный. Доктор? Да. О'кей, буду ждать у себя, положив трубку Мейсон спросил. Да, кстати, как твои ребята её потеряли? Кого? Они часто теряют девушек. Я имею в виду Адель. С Аделью накладка перья. Знаешь, как это бывает. Наверное, заметила моего парня и заподозрила. Во всяком случае, ни с того, ни с сего, просто гуляя, вдруг остановила такси и укатило. Мой парень скачил было в другое, но таксист оказался несговорчивым и поднял крик. Чуть не дошло до полиции. Мы, разумеется, установили наблюдение за отелем, тем более она из него не выписывалась. Чем-то меня беспокоит это имя Марта Стивенс, пробормотал Мейсон. Я вижу, ты намерен познакомиться с этой домоправительницей и хорошенько её потрести, заметив, что Мейсон серьёзно задумался, он весело предложил: "А зачем же дело встало? Поехали!" Глава 13. Машина плавно остановилась перед домом Блейнов. Темно заметил Пол. Возможно, просто шторы? Давай позвоним. Они поднялись по ступенькам подъезда. Трель звонка была ясно слышна внутри дома. Они переглянулись и позвонили еще раз. После третьего долгого и безответного звонка им пришлось отказаться от своих намерений. «Возможно, у нее сегодня выходной», — сказал Дрейк. «Меня она беспокоит. Надо поговорить с ней и с Блэйном». Они вернулись к машине. «Где ты думаешь ее отыскать?» «Девять из десяти?» Она сейчас в правлении банка и вертится в своём директорском кресле, пытаясь найти достойные ответы на все коварные вопросы. Думаешь, свалиться как снег на голову? А почему бы и нет? Не моя идея. О'кей, поехали. Правильнее сказать, они поползли. Ехать в вечернем потоке машин было практически невозможно. Машина продвигалась вперёд рывками. Но и в этой обстановке Мейсон пытался развязать узелок. Ему никак не давались мотивы поступков Адели в последние часы. Не могла она что ли придумать любое другое имя для регистрации в отеле? Почему именно Марта Стивенс? Но мало ли почему? Первое, что пришло на ум. Могут быть две причины, не слушая продолжал Мейсон. Господи, две! Мне и одной-то не придумать. Две? Если, скажем, нечто всплывает на свет Божий, Адель попросит Марту присегнуть, что это она, Марта снимала номер в данном отеле. Допустим. Ну и если кто-то собирался именно с Мартой встретиться в отеле, Адель узнает об этом и подменит Марту, или что-то там налаживается до её появления. Мне кажется, тут ты ближе к тому, что могло бы быть Пожалуй, Марту Стивенс мы как раз застали бы в отеле сейчас, вместо того, чтобы трезвонить в пустой дом. Всё может быть. Я уже давно ничему не удивляюсь. Позвони-ка в свою контору, поручи парочке своих оперативников проверить эту версию. Да им приметы Марты. Пускай покрутятся в здании. Ну что ж, даже если это и пустой номер, всё-таки тренировка. Оперативники не рождаются. Достигнув окраины Роксбери, Мейсон сказал: "А ведь мы ещё не наносили визита в дом Хардисти. Разве не интересно, что он собой представляет? У меня с собой его адрес", сказал Пол. Всё как-то руки не доходили, а посмотреть не мешало бы. Давай обследуем его вместе. Какой адрес? 453 D Street. Такие улицы с буквенными наименованиями должны быть на севере или на юге города. Или наоборот, на западе или на востоке. Весь воленькое дело. Где мы сейчас? Дрейк высунул голову из окошечка. Ни черта не вижу. Все надписи вон на том магазине. Я приторможу, а ты постарайся прокричать. Пол разоразился гневной речью по поводу уличного освещения. Прорепетировал и осведомился Мейсон. Советую выступить где-нибудь, очень доходчиво. И выступлю. «А пока постарайся разобрать, что там написано». Мэйсон сунул ему фонарик. При слабом свете детектив разобрал. «Джефферсон стрит». «Не буквенная. Значит, буквенная улица должна быть поперечной. Давай свернем». Следующая улица оказалась той, какую искали. Пришлось еще разбираться и в номерах. «Где-то тут». «Окей, Перри, не спеши». «Не этот ли дом нам нужен?» «Похоже, этот». И в окнах свет. Мейсон на малой скорости объехал вокруг дома. Делаешь круг почёта? Хочу проверить впечатления. А у тебя какой пол? Провалится мне на месте какое-то неприятное. Свет горит, шторы подняты, но не чувствуется жизни в доме. И это может оказаться ловушкой, пол. И ещё как? С другой стороны, почему бы отели не быть тут? Ведь не миллисент, не тем более Джек Хардисти не могли устроить такую иллюминацию. Я войду. Не надо, взмолился Дрейк. Если там никого нет, у мне и держаться подальше. Ладно, мы только проверим, как всё выглядит. Мейсон прижал машину к обочине и выключил мотор. Входная дверь неплотно прикрыта, определил Мейсон. Угу, буркнул Пол. А разве не мог сюда заехать старик? У него, вероятно, есть ключи. Ты сам сказал, здесь могли подстроить ловушку. Ну ладно, сказал и сказал. Я только поднимусь на крыльцо. И я тоже, чтобы ты не полез в дом. С чего это ты сегодня такой боязливый? А ты что-то больно расхрабрился. Вот обвинят тебя, что ищешь доказательства для того, чтобы утаить их от властей. Ведь до сих пор сознают и действовал наугад. Что верно, то верно. Бывает Они поднялись по ступенькам и нажали на звонок, и снова трель раздалась по всему дому. Мейсон нажал на кнопку ещё раз. Пол в это время заглянул в окно и сдавленно крикнул: "Эй, Пери!" Мейсон заглянул тоже. Прямо у противоположной стены кабинета стояло раскрытое старое бюро со множеством ящиков и отделений. Сорванный замок говорил сам за себя: бумаги, письма, какие-то документы. Всё было выворочено на пол. "Унесём ноги, пока не поздно", предложил Дрейк. Мейсон с явным нежеланием ответил: "Видимо, это самое разумное, что мы можем сейчас сделать. Не извещать же полицию? До да нас же первых и обвинят в погроме", убеждённо заявил Дрейк, поворачиваясь. "Конечно", подтвердил Мейсон, не в силах оторвать глаз от окна, потом не сдержался, толкнул входную дверь. Конец третьей части. Продолжение следует.